Глава шестая. Инцидент в Европе. Возвращение на родину. 1923 год. Заграничное турне. Осознав, что натворил на вечеринке в Бронксе, Есенин пишет письмо Манилейбу, в котором просит прощения за содеянное и снова оправдывается несуществующей болезнью. «Милый, милый Монилейб, вчера днем вы заходили ко мне в отель», Мы говорили о чем-то, но о чем я забыл, потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня лежу разбитый морально и физически. Целую ночь около меня дежурила сестра Милосердия. Был врач и впрыснул Морфий. Дорогой мой Монилейб, ради бога, простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь. Поговорите с Светлугиным. Он вам больше расскажет. Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разбивал целые дома. «Что я могу сделать, мой милый Монилейб, дорогой мой Монилейб? Душа моя в этом не невинна, а пробудившийся сегодня разум повергает меня в горькие слезы, хороший мой Монилейб. Уговорите свою жену, чтобы она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у вас хоть немного ко мне жалости. Любящий вас всех, ваш Сергей Есенин». Если проанализировать тяжелые стрессовые моменты у Есенина, то после каждого из них у него наступал сравнительно спокойный образ жизни. Еще бы, такой эмоциональный выброс. Наверняка у слушателей были аналогичные моменты после стресса. Если вы сильно на кого-то кричали или сбрасывали эмоции, то после этого чувствуется легкость и спокойствие. Вот и после вечеринки в Бронксе Есенин успокаивается на время и возвращается к работе над стихами. Он работает над ранним вариантом поэмы «Черный человек в черной перчатке». Помимо этого, анонсируется выступление Есенина и Дункан в Лексингтон-Театре. Все доходы от концерта пойдут в пользу русских сирот. Но инцидент в Бронксе не остается без внимания. Видимо, из-за этого Айсидора и вынуждена покинуть Америку. Ведь этот вечер принес ей дурную репутацию. От танцовщицы отворачиваются многие знакомые. Ей перестали присылать цветы. А журналисты донимали вопросами, на которые она озлобленно отвечала «Я не знаю, где находится Бронкс. Я ни разу в своей жизни там не была». Она обвиняет журналистов, что они подорвали ее успех в США и отвернули от нее многих доверенных лиц. И на вопрос «Вернетесь ли вы?» она огрызается «Я никогда не вернусь». Озлобленная на Америку, Айсидора называет себя революционеркой и говорит, что возвращается в Россию, где она получит свободу. Но до России еще надо добраться. В океане. Невротические требования. 3 февраля 1923 года Есенин и Дункан поднимаются на борт корабля Джордж Вашингтон, который отплывает в Париж. Уже на борту, глядя на величественную Атлантику, Есенин много размышляет о своих неудачах в Америке и Европе. С пером в руке он перекладывает свои мысли на бумагу в письме Кусикову. «Сандро, Сандро. Тоска смертная, невыносимая». чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне законному сыну российскому в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братьи к ним. Не могу. Ей-богу, не могу. Хоть караул, кричи или бери нож, становись на большую дорогу. Теперь, когда от революции остались только хуй да трубка, теперь, когда там жмут руки тем и лижут жопы, кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что мы и были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать. Слушай, душа моя, ведь и раньше еще, там, в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь... Теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь. Ну да ладно. Оставим этот разговор про тетку. Пришли мне душа моя лучше, что привез из Москвы нового. И в письме опиши все. Только гадостей, которые говорят обо мне, не пиши. Запиши их лучше у себя на стенке над кроватью. Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое и веселое, как друг. Сам видишь, как я матерюсь. Значит, больно и тошно. Больно и тошно. Практически все письма, написанные Есениным из-за рубежа, полны злости и разочарования. В каждом слове, в каждой букве сквозит обида. Если воспринять все есенинские письма буквально, то сложится впечатление, что на Западе нет ни литературы, ни искусства, ни культуры вовсе. А все люди сплошь мерзкие мещане. Разумеется, в реальности было, если не все, то во многом иначе. В тот период в США развивался кинематограф, куда приходили таланты, творившие великое кино. В Европе читали Томаса Манна и Пруста, процветали театр, опера и балет. В Париже продавались картины Пикассо и собирались целые писательские вечеринки. Искусство било ключом. Свое пусть локальное место там нашли и русские мигранты из художественной среды. Многие из них занимались переводами и публицистикой. Но русскому поэту Есенину не было места в этом мире, и по большей части всему виной стал он сам. Многие исследователи старались ответить на этот вопрос и понять причину провала Есенинской кампании по завоеванию мировой славы. Их догадки в большинстве своем поверхностны и не раскрывают общей картины. Есть одна великая фраза «нет недостижимых целей», «есть неправильно выбранное средство». Если мы изучим поведение Есенина перед поездкой, а также проанализируем ход его мыслей и поступков в Европе и США, то можно со всей уверенностью сказать, что именно помешало ему достигнуть цели. Отправляясь в турне, Сергей Есенин был полностью уверен в том, что слава сама должна залить его ослепительными лучами. Подобное поведение очень характерно для невротика. Невротикам очень сложно карабкаться в гору, трудиться и ждать долгого результата. Они хотят успеха здесь и сейчас. И Есенин нисколько не задумывался, что отправляется в тот мир, где работают иные языки. Он даже не планировал их учить, чтобы иметь возможность вступать в переговоры с западными редакторами. Тогда бы он мог общаться с писателями и представителями богемы. Он мог бы нарастить литературный вес в художественных кругах. Изучая язык, он мог присоединиться к творческим сообществам и закрепить свое имя в европейской и американской литературе. Но вместо этого он категорично заявлял, что если иностранцы желают с ним разговаривать, пусть учат русский. Уж очень ему не хотелось скрупулезно трудиться над созданием своего бренда на Западе. Данная позиция Есенина показывает его невротические требования к внешнему миру. Казалось бы, если человек стремится завоевать популярность в чужой стране, то он просто обязан подстроиться под ее культуру и терпеливо следовать к цели. Но в мировоззрении невротика всегда свои подводные камни. Не он должен измениться и подстроиться под чужую сферу жизни. А весь мир обязан жить по тем правилам, которые он выстроил в своем воображении. А в воображении у Есенина был четкий образ идеального себя, великого поэта, который приехал на Запад. И каждый обязан преклоняться перед ним, уважать его только за то, что он русский поэт. Есенин боготворил русских классиков, но нисколько не желал следовать их путем. Ему было не важно, что Пушкин и Толстой знали несколько языков, переписывались с западными коллегами, благодаря чему расширили свое влияние и известность. Важно одно — он есенин, и его талант превыше всего. Его гений обязаны уважать. До тех пор, — пишет психоаналитик Карен Хорни, — пока самовозвеличивание слишком необходимо невротику, и потому неприкосновенно он не может не прийти к заключению, что что-то не в порядке с миром вокруг него. Мир обязан измениться. А значит, вместо того, чтобы разбираться со своими иллюзиями, он предъявляет требования к внешнему миру. Другие люди и судьба обязаны обходиться с ним в соответствии с его раздутым представлением о собственной значимости. Все и каждый обязаны подстраиваться под его иллюзии. Иначе несправедливо. Он заслуживает лучшей доли. Невротик считает, что имеет право на особое внимание, деликатность, почтение. Если невротик не получает этого особого внимания и поклонения со стороны окружающих, в его личности происходит раскол. Все убеждения, которые он выстраивал раньше, начинают конфликтовать с реальностью. Отправляясь в турне, Есенин воображал, как он, появившись в Европе, тут же притянет к себе всех журналистов и издателей. Он много раз представлял себе этот момент, рисуя красочные образы того, как он популярен за рубежом. Привыкший к постоянному вниманию в России, он утонул в сладостных иллюзиях своего воображения и в результате потерял всякую связь с реальностью. Однако, оказавшись за границей, он не увидел ни толп поклонников, ни стремления издателей печатать его. В сознании Есенина образовался новый конфликт, который окончательно надломил его личность. «Как? Почему? Он ведь Есенин!» В результате пошатнулась самая главная и ценная годами лелеемая им. Идеальный образ себя, как величайшего в мире поэта. Не стать ему вторым Шекспиром и Данте. Этот глубинный раскол личности повлек за собой последствия, которые поверхностно описаны в письме к Кусикову. Есенин уже не знает, к какому миру он принадлежит. Ах, Родина! Какой я стал смешной! На щеки впалы и летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой. В своей стране я словно иностранец. Где его мир, он не знает. Все планы, которые он выстраивал на целые десятилетия вперед, постепенно превращались в прах. С детства он наблюдал за тем, как чтили великих писателей и поэтов, и жаждал того же в отношении себя. Невозможность удовлетворить в реальной жизни задуманное привела к полной перемене внутренних убеждений поэта. Невзирая на то, что идеальное «я» было надломлено, Образ себя великого все еще крепко управлял чувствами Есенина. И единственное, что было необходимо сделать, выстроить ситуацию так, чтобы внутреннее напряжение ослабло, и идеальное «я» оказалось в выигрышном положении. Поэтому Есенин подсознательно снял с себя ответственность за собственные неудачи, с легкостью перенеся ее на весь западный мир и окружающих людей. Он защитил свой идеализированный образ новой иллюзией. Но и она впоследствии будет разрушена. Это был лишь вопрос времени. Инцидент в Париже. Если хочешь спасти мне жизнь и не дать сойти с ума, встречай меня в Париже. Прибываю на пароходе Джордж Вашингтон с любовью Айсидора. Телеграмму с таким текстом получает близкая подруга Айсидоры, Мэри Дести, жившая в Лондоне. Мэри моментально собирает сколько может денег и выезжает в Париж, где снимает скромный номер в отеле. Утром 14 февраля 1923 года в Париж поездом прибывают и Дункан с Есениным. Дести впервые видит поэта, которого под руки выводят из вагона. Есенин не трезв, но в хорошем настроении. Асидора сияла от счастья», — пишет Дести, «потому что никогда не могла предугадать, как Сергей воспримет того или другого, а теперь успокоилась, что сцены не будет. Партье из отеля «Крион», оказавшийся на нашем пути первым, отвез нас в этот один из самых дорогих отелей Парижа. Айсидору, прежде одну из его почетнейших гостей, приняли с большой помпой. Но она отказалась от роскошного номера, который занимала раньше, и остановила свой выбор на двух прелестных соседних номерах, заявив, что один для меня. Я сказала ей, что уже сняла номер в другом отеле, но Асидора заявила, что теперь мы никогда не расстанемся. Служанка, сопровождавшая ее, занялась багажом. Ей дали комнату недалеко от нас и на том же этаже. Асидора заказала восхитительный обед с легким вином. Это удивило меня, потому что она всегда пила шампанское. Сергей захрипел «Шампанского! Шампанского!», но Асидора твердо отказалась его заказывать. последовал бурный спор на какой-то смесь русского и английского языков. Но большую часть того, что говорила Асидора, я поняла, потому что это было все-таки похоже на английский. Есенин периодически убегает то за сигаретами, то за спичками. Дести замечает, что с каждым возвращением он все бледнее и бледнее. В какой-то момент он уходит и довольно долго не возвращается. Тогда Асидора откровенно делится с Дести своим мнением о муже. Mary. Теперь я могу сказать тебе правду. Сергей немножко эксцентричен, и чем дольше он отсутствует, тем эксцентричнее становится. Если он скоро не появится, то нам лучше уйти в другое место в отеле, где он нас не сможет найти. Господя Асидора, ты что? Я не верю, что он посмеет тронуть тебя. Видишь ли, это одна из его эксцентричностей. ответила она. Но, поверь мне, он это не со зла. Когда он пьет, то совсем теряет рассудок и считает меня своим самым большим врагом. Я не против того, чтобы он пил. Иногда я удивляюсь, почему все не пьют, живя в этом ужасном мире. Русские ничего не делают наполовину. Если уж они пьют, так пьют. По мне... Пусть он переломает все в городе, если это доставляет ему удовольствие. Но я не хочу, чтобы сломали меня. Через какое-то время в номер входит служанка и сообщает, что Есенин заходил к ней несколько раз и заказывал шампанское. Айсидора понимает, что если он сейчас напьется, то неминуем скандал, а может даже и дебош. Опытная Айсидора видела людей насквозь и уже успела изучить поведение Есенина. поэтому и стала опасаться его реакции после выпитого. Поздно вечером 14 февраля Меридести предлагает уехать к ней в отель, на что Айсидора соглашается, но все равно переживает за состояние поэта. «Нет, не могу уехать, пока не услышу, что он вернулся. Я по голосу узнаю, в каком он состоянии». Не успела она это сказать, как из холла раздался невероятный шум, будто туда въехал отряд казаков на лошадях. Айседора вскочила. Я схватила ее за руку, затащила к себе в комнату и заперла дверь на ключ. А когда Сергей начал колотить в дверь, я потащила Айседору в холл, и мы помчались вниз по лестнице, как злые духи. В дверях Айседора задержалась, чтобы сказать Портье, что муж ее болен, и попросила присмотреть за ним, пока мы не привезем доктора, и быть с ним очень и очень деликатным, потому что он совсем болен. Партье уверил, что все сделает. Мы вскочили в такси. Асидора настояла на том, чтобы найти врача по возможности русского. Но того, кого мы хотели пригласить, не было в городе. И Асидора поехала со мной в гранд-отель. Вид у нее был измученный. Здесь нас ждал другой сюрприз. Не успели мы подняться в номер, как портье стал стучать в дверь, заявляя, что комната снята на одного человека, и второму быть в ней не разрешается. Я старалась тихо, чтобы Асидора не слышала грубияна, отправить его, сказав, что моя подруга больна. Но он продолжал кричать. Тогда я приказала ему прислать ночного администратора, которому все объяснила. Асидора позвонила в Крион и услышала от служанки, что в номер вломились шестеро полицейских и забрали месье в полицию. После того, как он пригрозил убить их и переломал в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно. Он пытался выломать дверь между нашими номерами, думая, что Айседора в комнате, избил партии отеля, который пытался его утихомирить. Но, к счастью, револьвер был в портфеле в моей комнате. Асидора была близка к обмороку. «Что делать, Мэри? У меня нет ни цента. Последние деньги из тех, что Лоэн Грин нам прислал у Сергея. Но это всего лишь несколько долларов». Она решила снова поискать доктора и нашли его в отеле «Маджестик». По дороге в полицейский участок Асидора рассказала врачу, как у Сергея случаются припадки. Пока врач осматривал Сергея, тот бесновался и требовал свой портфель, крича, что в нем его стихи. Врач заявил, что Сергей болен и очень опасен, что его ни под каким предлогом нельзя отпускать. Это был сокрушительный удар для Асидоры. Мы вернулись в отель «Крион» в 4 утра почти мёртвые. Ночевать в номерах невозможно. Кровати сломаны, пружины из матрасов валяются на полу, простыни порваны в клочья, зеркала и стекла разбиты на мелкие осколки. Ощущение, что в номер попала бомба. Именно так постояльцы восприняли есенинский дебош. Многим показалось, что снова началась война. Услышав такое мнение, Асидора долго хохочет. Ее забавит, что один русский парень смог перепугать весь отель. Но администрация отеля не до шуток. Айсидори прямо говорят, что присутствие Есенина здесь более нежелательно и требуют оплатить ущерб. Мэри Дести продолжает. Придя в номер, Айсидора глотнула Бренди и спросила, что же делать. Но тут же решительно заявила, что никогда не позволит засадить Сергея в сумасшедший дом, даже под страхом быть им убитой. Открыв гардероб, мы увидели портфель. В участке полицейский отдал ей ключи Сергея. Но по свойственно этому прелестному созданию щепетильности, кстати, одной из главных черт характера Айсидоры, она долго колебалась, не желая заглядывать в его личные вещи. Я сказала, что там могут быть деньги, но она ответила, что этого не может быть, потому что у него их нет. Наконец она открыла портфель. К ее изумлению, он был полон американских денег, мелкими купюрами и даже серебром, всего около двух тысяч долларов. Господи Мэри! «Неужели я вскормила змею на своей груди?» «Нет, не верю. Бедный Сережа!» «Я уверена, что он и сам не знал, что делал. У него никогда не было много денег. И при виде того, что я щедро трачу их его, христианская натура взяла в нем верх, и он бессознательно решил часть их сохранить». «Скорее всего, для тех, кому они нужны на его родине». Так впоследствии оказалось, когда он бросался деньгами с еще большей щедростью, чем Асидором. «Подумать только, у него были деньги, а меня с ума сводил портной, угрожавший арестом, если я не оплачу счет за два костюма Сергея». «Да, действительно, это было слишком. Я позвала управляющего». Мы оплатили нанесённый ущерб и уехали из отеля, забрав с собой багаж Асидоры. Чемоданы Сергея мы оставили, увидев в них не только десятки костюмов, рубашек и пар белья, но и половину туалетов Айсидоры, которые, как она думала, где-то потеряла». Узнав, что муж ее фактически обкрадывал, Айсидора переживает тяжелое потрясение. Она слегает с высокой температурой. Неужели любимый мужчина, которого она воспринимала как родного сына, так подло ее обманывал? Она отдала ему всю себя, покупала самую дорогую одежду, снимала самые дорогие номера и превратила его жизнь в рай, а он лишь капризничал и выражал недовольство ее отношениям. И вот, чем он ей отплатил. Айсидора никак не может поверить в это. Она потрясена. Она убита. Есенин в это время находится в полиции. Его обследует врач, который настоятельно предлагает Айсидоре положить мужа в лечебное заведение. Но полиция готова отпустить Есенина только при условии, что он немедленно покинет страну. Айсидора покупает два билета в Берлин, и Есенин в сопровождении служанки навсегда покидает Францию. Берлин. 15 февраля 1923 года Есенин на поезде покидает Париж. Перед отъездом он дает интервью, в котором отшучивается по поводу разбитой мебели в отеле. «Ну, с кем не бывает», — говорит он. На следующий день поэт прибывает в Берлин. Здесь он, наконец-то, оказывается среди друзей и знакомых, с которыми он может пообщаться на родном языке. Тут же Кусиков и другие эмигрантские приятели. Здесь он ощущает вкус свободы, ведь Эйсидора осталась во Франции. Он снова выступает перед эмигрантской публикой со стихами. «Как же долго он этого ждал!» но и своей новой привычки он не изменяет. Он пьет и пьет много. Это его новая беда, новая трагедия. Почти каждый день его встречают пьяным и задиристым. из -за этой привычки с ним разрывает все личные и литературные отношения издатель Гржебин. Позднее он напишет Горькому, «Если бы к вам заявился Есенин, я бы очень просил вас не принимать его. Он был у меня с Кусиковым, устроил скандал». По вашему адресу позволил себе такую гнусность и вообще вел себя так возмутительно, что дело чуть ли не до драки дошло. Лично я ликвидировал с ним все денежные и литературные дела. Пьяным Есенина видят и на литературных вечерах. Из воспоминаний романа Гуля. Есенин вышел на сцену, качаясь со стаканом вина в руке, плещая из него во все стороны. С эстрады говорил несуразности, хохотал, ругал публику. Его пытались увести, он не уходил. Наконец бросил об стакан и вставший с мест кричащий на него публике стал читать исповедь хулигана. Если раньше у Есенина был образ озорного хулигана, бесшебашного и удалого, то теперь это мрачный образ озлобленного поэта, страдающего алкоголизмом. По возвращении в Россию Есенин будет очень страдать от этого клейма кабацкого скандалиста, но справиться с собой все равно не сможет. и будет лишь глубже погружаться в эту бездну. Но об этом позже. В начале апреля Есенин шлет Айсидоре в Париж телеграмму. Изадора, Браунинг, Дарлинг, Сергей, Любишь, моя Дарлинг, scary, Скарри. На почте текст восприняли как какой-то частный шифр, но Айсидора переводит телеграмму так. Изадора, Браунинг убьет твоего Дарлинг Сергея. «Если любишь меня, моя дарлинг, приезжай скорее, скорее». От подобных телеграм психосоматика вновь проявляется, и у Айсидора опять поднимается температура. Но она все равно опасается за мужа. Ее родной Патрик снова угрожает покончить с собой, и она обязана его защитить. Но на поездку у нее нет ни гроша. Тогда Айсидора закладывает ценные картины, и на автомобиле вместе с Мэри Дести приезжает в Берлин. Супруги долго обнимаются при встрече. Возвращение в Россию На семейном совете решено, что Дункан, Есенин и Дести поедут в Россию. Но сначала необходимо заехать в Париж. Там Айсидора планирует продать свой дом, распорядиться мебелью и забрать вещи с собой в Москву, куда она решила уехать совсем. Там она будет вести школу и преподавать детям танцы. А Есенин будет писать великолепные стихи. такие у нее были планы. Но после заграничного турне это скорее уже мечты. В Париже супруги проведут несколько месяцев, после чего оба вернутся в Россию.